Глухой протяжный вой раздался и замер, и Маугли увидел, как муж мясо и вздрогнул, и повернулся, готовый бежать обратно к хижине. — Иди, иди, ободряюще! — крикнул Маугли. — Я же сказал, что вы услышите песню. Она вас проводит до самой конхивары. Это милость джунглей! Мясо подтолкнуло своего мужа вперед.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 Я стерегла их, как волки стерегут оленей. Я, Багира, Багира, Багира. Я плясала с ними, как пляшу со своей тенью. Смотри! И большая пантера подпрыгнула, как котенок, и погналась за падающим листом. Она била по воздуху лапами, то вправо, то влево, и воздух свистел под ее ударами. Потом бесшумно стала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 Она отпрянула назад, и вся дрожа присела на задние лапы так, что ее голова очутилась на одном уровне с головой Маугли. И опять Маугли стал смотреть, как смотрел на непокорных волчат прямо в зеленые, как изумруд, глаза, пока в глубине зеленых зрачков не погас красный огонь, как гаснет огонь на маяке, пока пантера не отвела взгляда. Ее голова опускалась все ниже и ниже. И, наконец, красная терка языка царапнула ногу Маугли Багира. «Багира! Багира!» — шептал мальчик, настойчиво и легко поглаживая шею и дрожащую спину. «Успокойся! Успокойся! Это ночь виновата, а вовсе не ты!» «Это все ночные запахи», — сказала Багира, приходя в себя. «Воздух словно зовет меня». «Но откуда ты это знаешь?» «Воздух вокруг индийской деревни полон всяких запахов, а для зверя, который привык чуять и думать носом, запахи — значит то же, что музыка или вино для человека». Маугли еще несколько минут успокаивал пантеру, и, наконец, она улеглась, как кошка перед огнем, сложив лапы под грудью и полузакрыв глаза. — Ты наш и не наш, из джунглей и не из джунглей, — сказала она, наконец, — а я только черная пантера. Но я люблю тебя, маленький брат. Они что-то долго разговаривают под деревом, — сказал Маугли, не обращая внимания на ее последние слова. Балдео, должно быть, рассказала мне одну историю. Они скоро придут за тем, чтобы вытащить эту женщину с мужем из ловушки и бросить их в красный цветок и увидеть, что ловушка опустела. — Нет, послушай, — сказала Багира. Пускай они найдут там меня. Немногие посмеют выйти из дому после того, как увидят меня. Не первый раз мне сидеть в клетке и вряд ли им удастся связать меня веревками. Ну, так будь умницей, сказал Маугли, смеясь. А пантера уже прокралась в хижину. Бр, принюхалась багира.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 Подесять рядом со мной, маленький брат, и мы вместе пожелаем им доброй охоты». «Нет у меня другое на уме. Человеческая стая не должна знать, что я тоже участвую в этой игре, а хоть одна. Я не хочу их видеть». «Пусть будет так», — сказала Багира. «Вот они идут». Беседа под смоковницей на том конце деревни становилась все более шумной. В заключение поднялся крик, и толпа повалила по улице, размахивая дубинками, бамбуковыми палками, серпами и ножами. Впереди всех бежал Балдео, но и остальные не отставали от него, крича «Колдуна и колдунью суда! Подожгите крышу над их головой! Мы им покажем, как нянчиться с оборотнями!»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 Забудем про человечью стаю. Про нее забудут. И очень скоро. Где кормится хатхи нынче ночью? Где ему вздумается? Кто может знать, где теперь молчаливый? А зачем он тебе? Что такого может сделать хатхи, чего бы не могли сделать мы? Скажи, чтобы он пришел сюда ко мне вместе со своими тремя сыновьями. Но право же, маленький брат, не годится приказывать хатхе, чтобы он пришел или ушел. Не забывай, что он хозяин джунглей и что он научил тебя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 а Маугли остался в ярости, роя землю охотничьим ножом. Маугли ни разу в жизни не видел человечьей крови, и, что значило для него гораздо больше, ни разу не слышал ее запаха до тех пор, пока не почуял запах крови на связывавших Мессу и ремнях. А Мессуа была добра к нему, и он ее любил. Но Как бы ни были ему ненавистны жестокость, трусость и болтливость людей, он бы ни за что не согласился отнять у человека жизнь и снова почуять этот страшный запах, чем бы ни наградили его за этот джунгль. Его план был гораздо проще и гораздо вернее, и он засмеялся про себя, вспомнив, что его подсказал ему.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 Напустим на них джунгли, хатхи. — А, — сказал хатхи, — вот так же горелый рубец на моей коже, пока мы не увидели, как погибли деревни под весенней порослью. — Теперь я понял. Твоя война станет нашей войной. Мы напустим на них джунгли.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 Прошло дней десять, и к концу этого времени дело обстояло так. Олени, свиньи и Нильгау топтались, двигаясь по кругу радиусом в восемь или десять миль, а хищники нападали на них с краев, а в центре круга была деревня, а вокруг деревни созревали хлеба на полях.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 Со стволов деревьев, мимо которых они проходили всего пять минут назад, оказалась содранной кора ударами чьей-то большой когтистый лап. Чем больше люди жались в деревнем, тем смелее становились дикие звери с ревом и топотом, гулявшие по пастбищам у Вайнганги. У крестьян не хватало духа чинить и латать задние стены опустелых хлевов, выходившие в лес.